Столкновение дуба с мудрецом. Ну-ка, вот что я вам расскажу. Один человек хотел стать дубом. Ногами в землю погрузиться, руками по воздуху размахивать и, в общем, быть растением. Вот он для этого собрал различные чемодаты. И так раздумывал кедровой головой. Уложу пожитки в баню, сниму штаны, сорву жилет и буду радости дитя небесных маковых жилец. Чемоданом вверх летя буду красный жеребец. Буду бегать в дверь, хотя вместо дырок ныне жесть. Так что в дверь нельзя проехать, прыгнуть, хлопнуть, плавать, сесть. Легче в стул войти ребенку, легче в косы ткнуть гребенку, вынуть руку из спи то а легче сделать вообще чего-то. Но над нашим взлететь миром с чемоданом, как по прыгать в небо слабым тигром, тут, наверное, ты будешь соской. Окончив речи, взяв пожитки, он метнулся в потолок, претерпев тяготение и пытки, он реял над крышей, как молоток, Только в к книзу бросить, да с камнями перевить. Вот и стал б я, как дуб. Ах, пастись один среди осин, среди древесин, стоял бы, как клавесин. «Я бы начал дубом жить», — хором люди отвечали. «Мы доселиво молчали, нам казалось вначале, ты задумал о причале». Но теперь мы увидали, ты умом летишь, подали, над землей летаешь. Сокол, хочешь дубом в землю сесть, мы категорически возражаем. Если сядешь, ты узнаешь, то поймешь, что почуешь, какая такая наша месть. Наша месть. Наша месть. Гибель уха, глухота, гибель носа, носота, гибель неба, немота, гибель слепа слепота все этот человек выслушал и все ж при своем остался поплакал чуть слезинку высушил и молотком вверху болтался тут вышел мудрец с четырьмя носами блес на печь как на ложе трона и начал речь во время оно жил некий именем мне славен Короче, попросту, Иван Буславин. Так вот, обладатель сего поразительного имени приехал в город Ленинград, остановился на Васильевском острове четвертой линии, и был он этому чрезвычайно рад. Он пытался многократно записаться на биржи труда, но, к несчастью, аккуратно путь закрыт был ему туда. Он ходил тогда печально и стучался в исполком, но оттуда по голове его печально ударяли молотком. Он бежал тогда в трактиры, там он клянчил хлебный мякиш, но трактирные сатиры подносили к носу кукиш. Он скакал тогда домой, развиваясь бородой, и на жизнь был хмурый и зол, залезал к себе под стол. Хором люди отвечали «Мы досяливо молчали». Нам казалось, а вначале ты задымала причали, но теперь мы видим старчатый мудрец. Ты дубов в зеленых крепче-то крепец, то есть не крепец, а кирпич. А за это слушай спич. Спич. Спич, мудрецу, два килограмма сахара, килосливочного масла, добавочную заборную книжку на имя неизвестного гражданина Ивана Буславина и три сто знойных поцелуев от в красных шапочках девиц. Туш. До ми соль до бела, до бела, выстирать, выстирать в бани мудреца. Все. 28 сентября 1929 года.